Седов Георгий Яковлевич, 1877-1914 Российский гидрограф и полярный исследователь В 1912 году организовал экспедицию к Северному полюсу на судне Святой Фока. Зимовал на Новой Земле и земле Франца Иосифа. Пытался достичь полюса на собачьих упряжках. Умер вблизи острова Рудольфа. Георгий Седов родился в семье азовского рыбака с кривой косы. В семье было девять детей. Отец ушел на заработки и пропал на годы. С семи лет пришлось рыбачить, ходить на поденщину в поле. До 14 лет он был неграмотен, а потом, когда вернулся отец, кончил за два года трехклассную церковно-приходскую школу и убежал из дома. В 21 год Седов получил диплом штурмана дальнего плавания. В 24 экстерном сдал экзамен и был произведен в поручике по адмиралтейству. направлен в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана. В экспедиционных плаваниях Седов зарекомендовал себя блестяще. Георгий Яковлевич становится помощником начальника экспедиции. Биографы утверждают, что еще в 1903 году он впервые задумался о достижении полюса. Но начинается русско-японская война. и он подает рапорт об откомандировании его на Дальний Восток. Седов командует Миноносской номер 48, которая несет сторожевую вахту в Амурском заливе, а в 1906 году его назначают помощником лоцмейстера Николаевской на Амуре крепости. В газете «Уссурийская жизнь» молодой гидрограф выступает со статьями, в которых подчеркивает значение Северного океанского пути для России, призывает к его освоению. В 1908-1910 годах Седов работал в экспедиции Каспийского моря. Затем проводил на Колыме обследование устья реки, а на новой земле картировал крестовую губу, где был заложен Ольгинский поселок. Летом 1910 года, как раз перед экспедицией на Новую Землю, Седов женился на вере валериановне Маймаевской. По ее воспоминаниям, вернувшись с Новой Земли, Седов начал постоянно говорить о полюсной экспедиции. Но его вновь посылают на Каспий. Только 9-го, 22-го марта 1912 года. Он подает докладную записку начальнику главного гидрографического управления генерал-лейтенанту Вилькицкому. Горячие порывы у русских людей к открытию из Северного полюса проявились еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амунсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией из Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг. Газеты восторженно приняли идею первой русской экспедиции к Северному полюсу. Седова поддержали Вилькицкий, морской министр России Григорович. Николай II отнесся к плану экспедиции с пониманием. Седову был предоставлен двухлетний отпуск с сохранением содержания, из капитанов по адмиралтейству он был переведен во флот с чином старшего лейтенанта. Сменив серебряные погоны гидрографа на золотые, сын азовского рыбака был, можно сказать, введен в высший свет. Однако вскоре Георгия Яковлевича поджидало горькое разочарование, специально созданная при гидрографическом управлении комиссия, резко и во многом справедливо раскритиковала план экспедиции. К 1912 году Георгий Яковлевич много и успешно поработал на севере, но он не знал зимней Арктики, не имел никакого опыта движения по дрейфующим льдам. Отсюда и проистекли все промахи разработанного им плана. У Канье, например, было сотни собак и два вспомогательных отряда. У Пири — 250 собак и четыре вспомогательных отряда. По плану Седова, переход к полюсу должны были осуществить всего три человека с тридцатью девятью собаками. К тому же, стремясь опередить Амульцина, Георгий Яковлевич намечал срок выхода экспедиции на 1 июля. Времени на подготовку было явно недостаточно. В конце мая Седов подготовил новый, уточненный план экспедиции. Однако Седов верил в свои силы, в силы русского человека. Кому же, как не нам, привыкшим к работе на морозе, заселившим север, «Дойти и до полюса, и я говорю, полюс будет завоёван русскими». Комиссия отвергла планы Седова. Император пожаловал 10 тысяч рублей, но правительство отказалось выделить деньги на экспедицию. «Может быть, объявить подписку?» «В газетах печатаются объявления. Кто-то жертвует 100 рублей, кто-то несколько копеек». Создан комитет по подготовке экспедиции, во главе которого становятся издатели. Бесконечное число самых неожиданных, самых нелепых препятствий пришлось преодолеть Седову во время подготовки экспедиции. Судность «Святой мученик Фока» удалось, например, зафрахтовать только 10 июля. 26 августа «Святой Фока» переведен из Соломбальской гавани к соборной пристани Архангельска, а уже на следующий день торжественные проводы, молебен, льется шампанское. По плану Фока должен был доставить отряд Седова на землю Франца Иосифа, потом вернуться в Архангельск. Однако из-за позднего выхода выполнить план не удалось. Судно было затерто льдами у северо-западного побережья Новой Земли. Нелегкой была эта зимовка. Не хватало теплой одежды, ею был обеспечен только полюсный отряд, не хватало многих необходимейших мелочей. Из-за спешки при сборах никто даже не знал, что взято, а что так и не успели получить. Выяснилось, что поставщики жестоко обманули Седово, солонина оказалась гнилой, как и треска. Несмотря ни на что, Георгий Яковлевич не терял бодрости духа и даже подумывал идти к полюсу с новой земли. Участники экспедиции проводили разнообразные наблюдения, совершили несколько санных походов, существенно уточнив карту новой земли. Сам Седов вместе с Боцманом и Нютиным, прошел со съемкой около 700 километров и впервые закартировал северное побережье архипелага. Это путешествие было очень нелегким. Георгий Яковлевич обморозил несколько пальцев на ногах, похудел на 15 килограммов. На обратном пути жизнь наша была трудна, больше мучительно, ужасно. Писал он жене. Около одного большого ледника Оторвало сильным ветром лед вплотную И унесло в море. Образовалась полыня шириной сожжен двести. Эта полынья, благодаря большому морозу, Покрылась тонким слоем льда. Так как нам деваться некуда было, Либо идти назад, Либо жить по ту сторону полыньи, Обойти нельзя, Либо переправляться, Я решился на последнее. Сам пошел вперед, пробивая палкой лед и тем выбирая себе дорогу, а матросу приказал точно следовать с нартой по моим следам. Я уже благополучно переходил на другую сторону и в душе радовался, что нам удается переправиться, как вдруг слышу крик. Оглянулся, вижу нарту, собак и человека, болтающимися в воде. Я поторопился, как только можно было на помощь, но, не дойдя до человека шагов десять, сам провалился по грудь. Матрос просит помощи, а сам я в ней нуждаюсь. Не было никакой надежды на спасение. Лед обламывался, не за что было хвататься. Дул резкий холодный ветер со снегом, морозу двенадцать с половиной градуса. Члены коченели, но Господь, по-видимому, был к нам милостив. Мы выползли снова на лед, подобрались с большой осторожностью к собакам, вцепились в постромки обеими руками, и я крикнул на собаке за всей силы, как только мог. Собаки рванулись. И нарта выскочила на лед, а затем с большой осторожностью добрались до берега.